В марте Элизабет предстояло сопровождать царя Уильяма и его вторую дочь Марию в Хансфорд. Элизабет начинала с нетерпением ждать этого путешествия. В Лондоне она должна была увидеть Джейн, поскольку останавливалась у Гардинеров на ночь на Грейсчорч-стрит. Им предстояло проехать всего 24 мили, и они выехали достаточно рано, чтобы уже к полудню прибыть в Лондон. Элизабет была обрадована цветущим видом сестры, и в целом день прошёл очень приятным образом. День в беготне по магазинам, а вечер в театре. Уже ночью, перед тем как пойти спать, Элизабет была приглашена составить компанию её дяде и тёте в путешествии на озеро Дистрикт, которое они собирались совершить летом. Элизабет приняла его с готовностью и благодарностью. На следующий день, когда с главной дороги они свернули на проселок, ведущий к Хансфорту, по одну сторону от дороги потянулся дом леди Кэтрин де Бург и ограда Розингс-парка. Наконец показалось и само жилище пастора. Дом был окружен зеленой оградой, а живая изгородь из лавровых кустарников опоясывала сад, спускавшийся к дороге. Мистер Коллинз и Шарлотта появились в дверях. Через мгновение все с радостью бросились друг другу навстречу. Миссис Коллинс встретила подругу самым сердечным образом, а Элизабет была рада, что приехала. Она сразу заметила, что женить бы нисколько не изменила манер ее кузена и не могла избавиться от мысли, что, указывая на размеры помещения, вид из окон и обстановку, он обращался главным образом к ней, как будто давая почувствовать, чего она лишилась — отказавшись выйти за него замуж. Она с удивлением поглядывала на подругу, гадая, как ей удаётся быть такой жизнерадостной с таким спутником жизни. Затем мистер Коллинс с гордостью указал им на Розингс и сообщил им, какая это большая удача завтра там отобедать. Практически все разговоры о завтрашнем дне сводились к их визиту в Розингс. Мистер Коллинс проинструктировал всех о том, чего следует ожидать, дабы они не утратили присутствия духа при входе в огромный зал, большого количества прислуги и великолепной сервировки. Пока все одевались, он по два-три раза подходил к каждой двери, советуя поторопиться, так как её светлость очень не любит, когда её задерживают с обедом. Столь устрашающее описание леди Кэтрин и её привычек В конец смутила юную Марию Лукас. Поскольку погода выдалась прекрасная, они решили пройтись пешком через парк. Но когда они поднимались по ступенькам, присутствие духа не покинуло только Элизабет. Встреченные слугами у входа, они были проведены в покои леди Кэтрин. Её светлость, с изрядной долей снисходительности, поднялась им навстречу. Сэр Уильям отвесил учтивый поклон и занял своё место, не проронив ни слова. В то время как его дочка, напуганная почти до бесчувствия, уселась на самый краешек стула, не смея поднять глаза. Элизабет поняла, что не испытывает особого волнения и чувствует себя в своей тарелке. Леди Кэтрин оказалась высокой, полной женщиной с резкими чертами лица. Всем своим видом она выражала надменность, и в её манерах поведения не чувствовалось желания, чтобы её гости забыли о своём более низком общественном положении. Всё, что она говорила, произносилось недопускающим возражений тоном, подчёркивавшим значительность её особы. Обед оказался превосходным, и пока он продолжался, были представлены все предметы сервировки и вся прислуга. Всё, обещанное мистером Коллинзом. Он занял место напротив хозяйки дома по желанию её светлости и выглядел при этом так, будто удостоился высочайшей почести в мире. Он орудовал ножом, ел и восхищался каждым подаваемым блюдом. А сэр Уильям, как эхо, повторял слова зятя в такой манере, что Элизабет удивлялась: как леди Кэтрин всё это терпит? Но леди Кэтрин не только переносила это, но даже казалась довольной их чрезмерным восхищением и раздавала благосклонные улыбки. Когда дамы вернулись в гостиную, леди Кэтрин безумолку говорила до тех пор, пока не подали кофе. Она задала несколько вопросов Элизабет, о которой почти ничего не знала: спросила, сколько у неё сестёр, можно ли надеяться, что какая-нибудь из них выйдет замуж. красивы ли они, какой экипаж у ее отца и какова была девичья фамилия ее матери. И хотя Элизабет сознавала бесцеремонность подобного допроса, она давала каждый раз исчерпывающие ответы. Когда пришло время уезжать, мистеру Коллинзу была предложена карета, которая с огромной благодарностью была принята уехать И после множества благодарственных речей мистера Коллинза и поклонов сэра Уильяма, они наконец распрощались.